Александр Никонов. Между Сциллой и Харибдой. Последний выбор цивилизации. Москва. Издательство АСТ. 2022 год. Читает Андрей Анучин. Надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься. Антисфен. Три капли на стакан. Я борюсь. Всю жизнь я своими книгами борюсь против человеческой глупости, косности, ксенофобии, секулярности, против химер, традиций, выедающих моим согражданам мозги, против их ригидности и умственной медлительности. Я борюсь с вами за вас, борюсь неустанно, где, спасибо. Впрочем, дело не в признательности. Оставьте благодарности, к чему мне они? Я нахожу свое удовлетворение в изменении этого мира. Моя задача — спасти его. Да, я спаситель, но ваши молитвы мне не нужны. Мне нужны от вас ясные глаза и понимания. Если вы читали или слушали мои прежние книги, то знаете, мир стоит на пороге грандиозных, если не сказать катастрофических изменений. Их природа описана, она многолика. Нить развития нашего мира уткнулась в Гордиев узел проблем. Экономического кризиса, экологических катастроф, демографического перехода, генетической деградации. Сейчас решается наша с вами судьба и судьба наших детей. Мы скатимся в новое средневековье, в катастрофу? Или преодолеем этот горизонт социальных событий? Нас ждут новые темные века с их кровью и грязью? Или у наших детей будет будущее, более радостное? Римляне, стоящие перед крахом своего светлого великого мира, не знали ничего о будущем темном тысячелетии. Мы предупреждены наукой, историей и просвещением. И потому сейчас все мыслители ищут новых дорог, новой жизни, новых парадигм. К сожалению, часто этих мыслителей заносят не туда, порой они хватаются за старые инструменты, пытаясь решить новые задачи апеллирует к традиционным ценностям, призывает нас вернуться к тому, от чего человечество уже ушло. Но нам нужны новые инструменты, и главная из них — иная мировоззренческая картина. Новая идеологическая парадигма — новое миропонимание, то есть новое отношение к миру, к самим себе и окружающим нас. В построении этой новой картины мира есть две опасности, между которыми мы должны проскочить. Чтобы выжить, человечество должно протиснуться в узкую щель возможностей между традиционными и жестокими установками прежнего мира и мягкотелой импотентностью, порожденной последним полувеком европейского существования. Нам нужно оставить в своем арсенале победителя гуманность и alertность, необходимую жесткость и скрепляющий их прагматизм и безжалостно отбросить жестокость, мифологичность, романтизм и слюнтяйство. В кризис может выжить только жесткий и суровый, а жить дальше и развиваться только гуманный и гибкий. Левый и правый бока мы жестко обдерем, пролезая между Сциллой и Харибдой. Тем более, что Сцилла уже начала наступление на ржавом танке, на борту которого значится «С нами Бог» а Харибда притаилась в засаде с твердым убеждением, что все люди равны, воистину равны. Эта книга будет безжалостно снимать с вас кожу привычных представлений. Если вы будете злиться, читая ее, то это хорошо. Как хорош подъем температуры у организма во время болезни. Значит, борется. Боритесь. Один из моих первых издателей, домашний Цицерон, настоящий оратор, Он порой произносит зажигательные речи, но исключительно про себя в режиме внутреннего употребления. Внутренняя толпа неиствует и рукоплещет. Но однажды он нарушил это правило, толкнув свою пламенную речь мне, потому что я под руку попался. Данное уникальное событие было вызвано принятием Государственной думой очередного мудрого закона о том, чтобы дети наши росли изнеженными, как орхидеи в оранжерее чтобы даже тень от воображаемых неприятностей и тягот мира не касалась их умов. Короче, закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, требующий маркировать продукцию, книги, телепрограммы разными дурацкими знаками 6+, 12+, и так далее. Затея действительно дурацкая. Такими значками скорее внимание привлечешь, чем отвадишь. Да и как может информация причинить вред здоровью? Но нашей думе к дурости не привыкать, что особенно видно по тексту закона. Он, например, запрещает детям книги, отрицающие семейные ценности и пропагандирующие бродяжничество, табачные изделия. А это значит, что огромный пласт детской литературы, на которой воспитывались поколения, наши дети не увидят. Воскликнул издатель, кинулся к полкам и вывалил на стол кучу книг, среди которых я успел заметить и приключения Геккельбери Фина, и «Без семьи», и книжку о путешествии Нильса с гусями, и многое-многое другое. А уж если вспомнить, что Гекельбери не только бродяжничал, но и курил, ситуация для классики становится совсем уж безрадостной. Кроме того, в детских книжках теперь запрещены бранные слова, хотя их список в законе не приводится. «И если бы я толкал речь, передумай», — продолжал мой собеседник, «я бы спросил этих сытых депутатов». «А дурак — бранное слово или нет?» «Если да, значит, наши дети останутся без сказок, потому что в половине из них действует Иван Дурак, и без Пушкина с его дурачина ты простофиля». «Если же дурак — слово не бранное, то я ответственно заявляю, что закон этот писали и принимали дураки. И обижаться не нужно, поскольку дурак бранным словом не является». «На то мы порешим. В этой книге я буду употреблять слово «дурак» как «необидное». Я и вправду не желаю оскорбить читателя, который вдруг узнает себя в описываемом дураке. Дурак у меня не оскорбление, а просто констатация природного факта. Третье. В России вышел учебник по биологии для 9-10 классов, в котором написано буквально следующее. «Сходство человека с животными не доказывает эволюционного родства». Аналоги строения организмов не менее убедительно свидетельствуют о единстве плана сотворения. Косвенным доказательством того, что в безгрешном мире взаимоотношения между существами были мирными, являются жизнеописания святых. Преподобному Герасиму Иорданскому в пустыне служил лев, как преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому без страха приходили лесные звери. Согласно Писанию в будущей жизни, которая наступит после второго пришествия Христа, хищники обретут первозданное состояние, и пастися будут в купе волк с агнцем и рысь, и рысь почиет с козлищем. И вол и медведь в купе пастися будут, и в купе дети их будут, и лев, аки вол есть будет плевы. Травы. Дураки, которые выпустили этот учебник, пытались трижды получить на него положительное заключение Академии наук. И трижды рано эту чушь в качестве учебника по биологии забраковывала. Но сама настойчивость пугает. Сколько атак еще выдержит Академия, учитывая ухудшающуюся с каждым днем интеллектуальную ситуацию в стране и разливающиеся по ней мракобесие? Эти три с небольшим авторских предисловия к книге – последнее из них вы сейчас заканчиваете читать – словно три с ферментами перед большим массивом информации – который вам предстоит поглотить. И, если хотите, рюмка перед сытным обедом. А попросту говоря, пояснение, о чем книга. Она о том, что мы, как цивилизация, стремительно теряем. Об интеллекте личностном и интеллекте цивилизационном. Начнем мы с интеллекта личностного и закончим цивилизационным. Ведь, как я уже сказал, цивилизация наша стоит на пороге больших изменений а путь для их преодоления и выживания только один. Его я укажу пальцем.